Глава 10. Я собиралась найти Кэнтона и серьезно поговорить, но, расспросив слуг, узнала, что Сойера в замке нет. Он уехал по своим делам, и это разозлило меня еще сильнее. Видимо, для этого мужчины человеческая жизнь ничего не значит. Провинилась служанка? Выпороть. По его мнению, молодая жена совершила проступок? Посадить под замок. Что за варварство? Если я действительно могу помочь девочке, этот человек не должен себя так вести. Или он решил, что я... Бессловесная кукла? Меня жестокая судьба научила драться, когда Виктор ускользнул от кредиторов, подсунув вместо себя слабую добычу коллекторам. Мне пришлось быстро освоить науку выживания. Да, я растерялась, когда попала в другой мир, испугалась, ощутив у горла лезвие меча, согласилась на брак, чтобы получить отсрочку и понять, что происходит и как я могу выбраться из невероятной ловушки судьбы. Но это не значит, что я безропотно приму на себя роль жертвы, договорилась с коллекторами и с властным мужем найду общий язык. А сейчас, раз его унесло неизвестно куда и насколько, я узнаю, где конни и что сделали с бедной девушкой. Полной решимости я осторожно спустилась по на лестнице и, тепляя за перила, подумала, что нужно поесть. «Я должна быть сильной и уверенной, чтобы осуществить все свои планы». Не обращая внимания на поклоны в лицо и перешептывание, за спиной направилась в общую столовую. Запнув в старелке булочку, внимательно смотрела собравшихся. «Сегодня мое появление не осталось незамеченным. Женщины уже привычно прятали взгляды, мужчины ухмылки. Все принялись делать вид, что основательно заняты своими делами». «Ясно. Молодая хозяйка в первый же день потеряла авторитет». «Ничего, вернем». И пусть у меня нет опыта руководства большим коллективом, научусь. Я приметила высокого мужчину с выступающим животом и направилась прямиком к нему. Именно этот человек вчера пообещал Кони «Кара небесная, значит, знает, где девушка сейчас». Повар, пренебрежительно покосившись на меня, направился в другую сторону и повысил голос. «А ну, пошевеливайтесь, бездельники! Не видите, что Сейре самой пришлось спускаться за завтраком?» «Но вы сказали, приготовить только для Муллари и...» Гаркнул толстяк на невысокого коренастого юношу. «Бегом на конюшню!» Всю вальяжное с лица повара будто ветром сдуло, но наглец и не думал поворачиваться ко мне, нервно насвистывая незатейливую мелодию. «Я же мысленно потерла ладони». «Значит, это заговор слуг. Ах так!» Обошла стол с другой стороны, схватила мужчину за рукав, бесцеремонно развернула к себе. Судя по вытаращенным глазам, повар совершенно не ожидал от нежной, запуганной молодой жены грозного хозяина подобного поведения. Даже заикаться начал. Ш «Что вам угодно, сэр Стенси. «Хочу видеть кони», — негромко, но твердо сказала я. «Именно такой тон и способ общения я выработала, заплатив за опыт проведенными в жутком страхе бессонными ночами. Кричать на коллекторов бесполезно, это их только разозлит. Молить небезопасно, почуяв страх, они будто дикие волки набросятся на беспомощную жертву. Самое правильное — спокойно и четко давать понять, на что ты готова. Быть гибкой в обсуждении, но при этом до конца отстаивать свою позицию. Поэтому я добавила тем же непререкаемым тоном». «Немедленно!» На миг его лицо приобрело беспокойное выражение, но мужчина скривился и бросил. «Зачем она вам?» Я одернула уголком рта. «Фиг, как невежливо!» «Да он бросает вызов боссу?» «Это все равно, как если бы повар столовая центра проигнорировал приказ директора. Как бы поступил на моём месте Пётр Григорьевич?» Я уважал этого мужчину за а, грамотное руководство, поэтому посмотрела, громили в глаза, и, не меняя голоса, спросила. «Как тебя зовут?» Тот снова стушевался, но тут же встрепенулся и пробурчал. «Куацера!» «Давно ты здесь работаешь, Куат?» — приподняла я бровь. «С того самого дня, как научился готовить!» — самодовольно хмыкнул он и огладил живот. «Почитай лет 20! «Хочешь и дальше готовить для Сойера?» — перебив Карачева, поинтересовалась я. Мужчина спал с лица, и, не давая Кауду опомниться и придумать ответ, я чуть повысила голос. «Тогда делай, что я велю!» Повторила для верности: Я хочу видеть конни немедленно! И отвернувшись, столкнулась взглядом с Моллари. Молодая женщина только-только ввезла в столовую коляску, на которой сидела печальная амелота. Я сразу же обратила внимание, что рука девочки не перевязана, а на коже не следа царапины. Облегченно выдохнув, чертыхнулась про себя. «Кендан вел себя так, будто я собственноручно и нарочно поранила его дочь. «Что здесь происходит?» – голос Моллери отвлек меня от неприятных мыслей о муже. Я подняла взгляд и отметила, что сегодня женщина выглядела исключительно хорошо. Персиковый оттенок платья делал Моллери визуально моложе и свежее. Сложная прическа была украшена обманчиво, скромными цветочками в тон наряда. Кажется, заколки были выполнены из золота и драгоценных камней. Но больше всего поражал нежный румянец и радостный блеск карих глаз. Женщина так и излучала счастье и довольство жизнью. Я поджала губы, догадываясь, почему Моллари считала себя хозяйкой замка Драка. Ясно, чего она так расстроилась, когда в покоях Сойера нашли окровавленные полотенце А что послужило для хорошего настроения сейчас? Мужчина потерял в моих глазах еще несколько очков, и даже благодарность за спасение почти испарилась. Кендон ступился за перепуганную попаданку лишь потому, что она оказалась ему полезной, помогла избежать навязанного брака и, возможно, подходит под некое предсказание. «Решили, что я буду удобной и послушной женой для вида Сойер?» Хм, ошибаетесь.